тай, несколькими часами позже. Вот ведь твою налево, выдал Поляков, закончив выплёвывать попавший в рот песок. Затем он сделал паузу, собираясь с духом, и выдал самую непристойную тираду, какую только мог родить отбитый ударами о землю мозг. Получилось так себе, мало и не изобретательно, а потому на образец высокого стиля сказанное не кинуло. Зато на душе стало чуточку полегче. Откровенно говоря, повод для ругани у него был и немалый. хотя бы потому, что взрывом его засыпало с головой, и выбирался Сергей из окопа с трудом. Остальные, впрочем, оказались в том же положении. Со всех сторон, куда ни посмотри, ходили, пошатываясь, ошарашенные взрывами товарищи. А ведь бой по сути ещё даже и не начался. Вообще с утра всё шло вроде бы по плану. Сидели, ждали, противник не появлялся, и у всех появилась надежда, что до вечера японцы, ошеломлённые потерями, не сунутся, а там уже можно будет и сваливать потихоньку. Сергей даже вспомнил, как в его родном городе в эпоху толерантности хотели провести гей-парад, и родная администрация не имела ничего против, только предупредила, что полиция охранять мероприятие не будет. Лето, пара отпусков, людей не хватает. В общем, народ собрался, биты прихватил ухватястые, бейсбольные, арматуру опять же. В общем, все готовились, время тратили, а представители нетрадиционной ориентации так и не явились. И кто они после этого В общем, было обидно, но витала в воздухе надежда, может и сейчас будет то же самое. Вынес расслось, досидеть и с чистой совестью сделать ноги не получилось. Японцы оказались парнями покрепче доморощенных гумиков и на войну пришли. Веселье началось почти сразу после обеда. Вначале появились японские разведчики на четырёх бронетранспортёрах. Был шанс, что проедут мимо, однако чёрт их вынес аккурат на позиции русских. Повезло ещё, что полковник с утра заставил всех хорошенько замаскироваться, и японцы поняли, куда их занесла нелёгкая аккорд после того, как одной машине фуганули из гранатомётов в борт. С разницей в какие-то секунды подобные операции подверглись и остальные бронетранспортёры. Вы это была не просто удачная, а чересчур успешная атака. Чересчур, потому что из горящих машин никто так и не выскочил. Видимо, экипажи и десант посекло осколками. Да при голубила ударной волной. И в результате пленных, которых можно было допросить, не наблюдалось, и узнать толком, что происходит, тоже не получалось. Связь же со штабом отсутствовала. Обе стороны активно давили противнику связь. В эфире стоял такой шум, что хоть какие-нибудь осмысленные звуки разобрать в нём было попросту невозможно. А потом японцы сделали ответный ход. Грамотно сработали. Вероятно, сложили 2х2. Они стали извращаться со штурмами, танковыми атаками и сопутствующими потерями. Вместо этого они подтянули артиллерию и врезали от всей широты своей островной души. Кто не был под обстрелом, тот не поймёт. Гаубицы калибром 155 мм не откровение оружейной мысли, но снаряды у них ой как неплохие. Слава богу, японцы не имели возможности корректировать огонь. Хвалёные бесполотники в условиях радиоэлектронного противодействия Имели редкостно ограниченные возможности, но и без того впечатлюнней хватило до самого конца жизни. Настолько качественно вражеские снаряды перепахали русские позиции. А когда закончился вроде бы артиллерийский обстрел, и народ начал выбираться из окопов, японцы кинули на стол ещё один козырь. Что уже это было, никто так и не понял, но воронка в 20 м диаметром говорила сама за себя. Хорошо ещё, что немного промахнулись, но всё равно накрыло знатно. И в себя поликов окончательно пришёл лишь когда полковник начал трясти его за плечи. У полтавца были, естественно, дела и поважнее. Вот только приходилось ему помнить и о том, что за своего подопечного, на подготовку которого ушло уймо сил, времени и средств, он отвечает головой. Хорошо ещё парень был словно заговорённый, ни царапинки. Только песок в глаза поймался чувством. Остальным повезло меньше. Реально в живых остались 18 человек. Остальных покрошило в хлам. И китаец-переводчик. Майор Джан лежал, сложившись вдвое и зажимая руками нашпигованный осколками живот. Нежилец. Сергей не понял, то ли кто-то сказал это, то ли он сам подумал. Однако Джан, похоже, и сам прекрасно всё понимал. В нормальном госпитале у него был бы шанс. Здесь и сейчас никакого. Он с усилием поднял голову и негромким, очень спокойным голосом произнёс: Господин полковник, на два слова. Полтавец махнул рукой, приказывая остальным отойти, сам нагнулся к раненому. Джен облизнул пересохшие губы и тихо, экономя силы, сказал: "Полковник, я прошу вас, когда всё кончится, передайте нашим, что я никого не предавал и умер за свою страну". Полтавец молча кивнул. Джен был в своём праве. Майор слабо улыбнулся. "Спасибо. Ещё. Наши пытались вас спровоцировать, из-за этим стояли англичане. Я рассказывал. Вчера я видел его. Кого? Того англичанина. Я думал, мне показалось, не стал докладывать. Может, действительно показалось. Потом мы его не нашли. Просто, знаете, спасибо, майор. И найдите мою семью. Передайте ей то же самое: если случится, вывезите их в Россию, хотя бы детей. У вас им больше шансов выжить. Я постараюсь. Хорошо. А теперь оставьте меня. И снова он был в своём праве. Однако Полтавцев успел пройти всего 3 шага. Потом сзади глухо хлопнуло. Джон лежал, и на лице его было выражение полного спокойствия, спокойствие человека, который всё осознал и всё для себя решил. В виске была аккуратная, почти бескровная дырочка, и рука всё ещё сжимала пистолет, тот самый Макаров, выданный Джону перед отлётом. Полковник вздохнул, осторожно забрал оружие и повернулся к остальным. Грузим тела в машины и уходим отсюда быстро. Сделать мы всё равно ничего уже не можем. И если узкоглазы её нас перехватят, до вечера никто не доживёт.